Солдаты плакали навзрыд, прощаясь с своим любимым вождем. Суворов оставили армию, приехал в Москву, но когда император готовился въехать туда для коронавания, то Суворову было приказано выехать из столиц. С этим повелением к нему явился один из полицейских офицеров. — Сколько, голубчик, дано мне времени, чтобы я мог привести в порядок дела свои? — спросил фельдмаршал. — Четыре часа, ваш сиятельство, — отвечал офицер. «Помилуй, Бог, слишком много милости для Суворова довольно и одного часа!» Ему была приготовлена карета, но, увидев ее, старый генерал воскликнул, «Нет, Суворов, идущий в ссылку, не имеет надобности в карете. Он может отправиться туда и в том экипаже, в каком езжал к двору Екатерины, или командовал армией, пусть подадут мне повозку». Император Павел I не любил Суворова который не одобрял его нововведений в армии, основанных на арабском подражании внешности прусских войск». Вызванный в Петербург после опалы и тяжелого заточения в селе Кончанском, Суворов учинял на разводах всевозможные крайние рискованные скандалы. Уезжал с развода раньше государя, ронял шляпу, путал ряды войск и тому подобное. Иногда император заводил речь о вторичном поступлении на службу. Суворов перебивал его и начинал бесконечный рассказ о штурмах, атаках, вспоминал взятие Праги и Измаила. И так далее, и так далее. Завоевательные стремления Франции заставили императора Павла I заключить наступательный союз с Англией и Австрией и двинуть свои войска в Италию на помощь австрийцам. Главнокомандующим над Соединенной русско австрийскую армией по просьбе австрийского императора Франца был назначен старик Сворф. Рассказывает, что, прочитав два раза письмо, присланное императором Францам, Павел I сказал, «Вот русские на все пригождаются». Затем, взяв перо, сейчас же написал фельдмаршалу Суворову следующее. «Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит». Римский император требует вас в начальнике своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешайте приездом сюда и не отнимайте у славы ваше время, а у меня удовольствие вас видеть. Пребываю вам, благосклонный Павел. На это письмо Суворов отвечал императору, «Тотчас упаду к стопам вашего императорского величества». Затем он отдал домашний приказ такого содержания. «Час собираться, другой отправляться, поездка в четырех товарищах, я в повозочке, они в саночках, лошадей восемнадцать» а не 24. Взять на роу денег 250 рублей, Егорки бежать к старости Фомки и сказать, чтобы такую сумму поверил, потому что я еду не на шутку. Да я ж служил в деревне с пел басом, а теперь поеду петь Марсом. Австрийский император просил у нашего царя помощи против французов в качестве главнокомандующего Свору. Царь согласился и послал к Суворову, бывшему в ссылке в своем родовом умении в Новгородской губернии, фельдъегере. Прискакал фельдъегер, подал фельдмаршалу государю указ, и воевода непобедимого войска Великой Екатерины сел в кибитку и поскакал к царю. Удивил царя и царедворцев своим прибытием, его не ожидали как скоро увидеть. Подходя к царю, Суворов читал вслух молитву Господню, отче наш!» и, становясь перед царем на колено, сказал последние слова «И не введи нас в искушение!» Павел, поднимая Суворова рукой с колена, договорил молитву «Но избави нас от лукавого!» На другой день император показывал на вахт по ради Суворова учения батальона Преображенского полка и спрашивал несколько раз фельдмаршала «Как вы, Александр Васильевич, находите наше учение? Помилуй Бог!» Хорошо, прекрасно, Ваше Величество, да тихо вперед подаются. Император вдруг говорит Суворову. Ну, Александр Васильевич, прокомандуйте по-вашему. Слушать команду Фельдмаршала, изрек государь. Фельдмаршал побежал вдоль фронта, увидел несколько фонагорийцев. Фанагорийский Гренадерский, Таврический, Екатеринославский и Гренадерский были любимые полки Суворова. Закричал. А есть ищ мои товарищи здесь!